глава седьмая человек на вершине путни села я провёл эту ночь в гостинице на вершине путни села и спал в постели первый раз со времени своего бегства в лезерхед не стоит рассказывать как я напрасно вымелся в дом а потом обнаружил что входная дверь закрыта снаружи на цепочку как я отчаявшись обнаружил в какой-то каморке кажется комнате прислуги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 Не обращая внимания на мою жажду, указывал на огонь и дым среди развалин в Вебридже. Мы были слишком различны, чтобы действовать сообща. Но в слепой случай свёл нас. Если бы я мог предвидеть дальнейшие события, то оставил бы его в Голифорде. Но я ничего не предвидел. А совершить преступление значит предвидеть и действовать. Я же сказал всё как есть. Свидетелей нет. Я мог бы утаить своё преступление, но я же сказал обо всём. Пусть читатель судит меня. Когда я, наконец усилием воли заставил себя не думать о совершенном мной убийстве, я стал размышлять о марсианах и о моей жене. Что касается первых, то у меня не было данных для каких-либо заключений я мог предполагать что угодно. Со вторым пунктом дело обстояло ничуть не лучше. Ночь превратилась в кошмар. Я сидел на постели, всматриваясь в темноту. Я молил о том, чтобы тепловой луч внезапно и без мучений оборвал её существование. Я ещё ни разу не молился после той ночи, когда возвращался из Лезерхеда. Правда, находясь на волосок от смерти, я бормотал молитвы, но механически, так же как язычник бормочет свои заклинания. Но теперь я молился по-настоящему, всем своим разумом и волей перед лицом мрака, скрывавшего божество. Странная ночь. Она показалась мне ещё более странной, когда на рассвете я, недавно беседовавший с Богом, Вредыч выбирался из дому, точно крыса из своего укрытия, правда, покрупнее чем крыса, но тем не менее я был низшим животным, которое могут из чистой прихоти поймать и убить. Быть может, и животное по своему молятся Богу. Эта война, по крайней мере, научила нас жалости к тем лишённым разума существам, которые находятся в нашей власти. Утро было ясное и теплое. На востоке небо разовело и клубились золотые облачка. По дороге с вершины Путни Хилла к Вымблдону виднелись следы того панического потока, который устремился отсюда к Лондону в ночь на понедельник, когда началось сражение с марсианами. Двухколесная ручная тележка с надписью «Томас Лоб Зеленщик Нью Молден» Со сломанным колесом и разбитым жестяным ящиком, чья-то соломенная шляпа, топтанная в затвердевшую теперь грязь, а на вершине Вестхилла осколки разбитого стекла с пятнами крови у опрокинутой колоды для водопоя. Я шёл медленно, не зная, что предпринять. Я хотел пробраться в Лезерхед, хотя и знал, что меньше всего надежды было отыскать жену там. Без сомнения, если только смерть внезапно не настигла ее родных, они бежали оттуда вместе с ней. Но мне казалось, что там я мог бы разузнать, куда бежали жители Сарея. Я хотел найти жену, но не знал, как ее найти. Я тосковал по ней. Я тосковал по всему человечеству. Я остро чувствовал свое одиночество. Свернув на перекрестке, я, Я направился к обширной ويمبلденской равнине. На тёмной почве выделялись жёлтые пятна дрока и иракитника. Красной травы не было видно. Я осторожно пробирался по краю открытого пространства. Между тем взошло солнце, заливая всё кругом своим живописным светом. Я увидел в луже под деревьями выводок головастиков. Я остановился. Я смотрел на них, участ у них жизненному упорству. Вдруг я круто повернулся. Я почувствовал, что за мной наблюдают. И оглядевшись, заметил, что кто-то прячется в кустах. Постояв, я сделал шаг к кустам. Оттуда высунулся человек, вооружённый тесаком. Я медленно приблизился к нему. Он стоял молча, не шевелясь, и смотрел на меня. Подойдя ещё ближе, я разглядел, что он весь в пыли и в грязи, совсем как я. Можно было подумать, что его протащили по канализационной трубе. Подойдя ещё ближе, я увидел, что одежда на нём вся в зелёных пятнах ила. перичных лепёшках из засохшей глины и сажи. Чёрные волосы падали ему на глаза. Лицо было грязное и осунувшееся, так что в первую минуту я не узнал его. На его подбородке алел незаживший рубец. "Кто?" закричал он, когда я подошёл к нему на расстояние 10 ярдов. Я остановился. Голос у него был хриплый, «Откуда вы идете?» — спросил он. Я настороженно наблюдал за ним. «Я иду из морг Клейка», — ответил я. Меня засыпало возле ямы, которую марсиане вырыли около своего цилиндра. Я выбрался оттуда и спасся. «Тут нет никакой еды», — заявил он. Это моя земля. Весь этот холм до реки и в ту сторону так хлеб шима и дорогона. Жиды тут найдётся только на одного. Куда вы идёте? Я ответил не сразу. Не знаю, сказал я. Я просидел в развалинах 13 или 14 дней. Я не знаю, что случилось за это время. Он посмотрел на меня недоверчиво, потом выражение его лица изменилось. «Я не собираюсь здесь оставаться», — сказал я, — «и думаю пойти в Лазерхед. Там я оставил жену». Он ткнул в меня пальцем. «Так это вы?» — спросил он. «Человек из Вокинга». вас не убило под Вайбриджем? В ту же минуту и я узнал его. Вы тот самый артиллерист, который зашел ко мне в сад? Поздравляю, — сказал он. Нам обоим повезло. Подумать только, что это вы. Он протянул мне руку. Я пожал ее. Я прополз по сточной трубе. продолжил он. Они не всех перебили. Когда они ушли, я полями пробрался к Уолтону. Послушайте, не прошло и 16 дней, как он совсем седой, вдруг он оглянулся через плечо. Это грач, сказал он. Теперь замечаешь даже тень от птичьего крыла. Здесь уж больное открытое место. Заберём теска в кусты и потолкуем. Видели вы марсиан? спросил я, с тех пор как я выбрался. Они ушли к Лондону, перебил он. Мне думается, они там устроили большой лагерь. Ночью в стороне Хемпстеда всё небо светится. Точно над большим городом, и видно, как движутся их тени. А днём их не видать. Ближе не показывались. Он сосчитал по пальцам Вот уже, да, пять дней. Тогда двое из них тащили что-то большое к Хаммерсмиту. А позапрошлую ночь он остановился и многозначительно добавил. Появились какие-то огни, и в воздухе что-то носилось. Я думаю, они построили летательную машину и пробуют летать. Я застыл на четвереньках. Мы уже подползали к кустам летать. «Тарелон летать». Я залез поглубже в кусты и уселся на землю. «Значит, с человечеством будет покончено», — сказал я. «Если им это удастся, они попросту облетят вокруг света». Он кивнул. «Они облетят. Но тогда здесь станет чуточку легче. Да, впрочем...» Он посмотрел на меня. «Разве вам не ясно, что с человечеством уже покончено?» «Я в этом убежден. Мы уничтожены. Разбиты. Я взглянул на него. Как это ни странно, эта мысль, такая очевидная, не приходила мне в голову. Я все еще смутно на что-то надеялся. Должно быть, по привычке. Он решительно повторил». разбиты. Всё кончено, сказал он. Они потеряли одного, только одного. Они здорово укрепились и разбили величайшую державу в мире. Они растоптали нас. Гибель марсианина под ваей бриджем была случайностью. Эти марсиане только пионеры. Они продолжают пребывать Эти зелёные звёзды. Я не видел их уже 5 или 6 дней, но уверен, что они каждую ночь где-нибудь допадают. Что делать? А да, мы покорены. Мы разбиты. Я ничего не ответил. Я сидел молча, глядя перед собой, тщетно стараясь найти какие-нибудь возражения. Это даже не война, продолжал артиллерист. Разве может быть война между людьми и муравьями? Мне вдруг вспомнилась ночь в обсерватории. После десятого выстрела они больше не стреляли с Марса, по крайней мере, до прибытия первого цилиндра. Откуда вы это знаете? спросил артиллерист. Я объяснил Он задумался. Что-нибудь случилось у них с пушкой? Залон. Да только что из того. Они снова её наладят. Пусть даже будет небольшая отсрочка. Разве это что-нибудь изменит? Люди и муравьи. Муравьи строят город, живут своей жизнью, ведут войны, совершают революции, пока они не мешают людям. Если же они мешают, то их просто убирают. Мы и стали теперь муравьями. Только что, спросил я. Мы съедобные муравьи. Мы молча переглянулись. А что они с нами сделают? спросил я. Вот об этом-то я и думаю, ответил он. Все время думаю. Из Уайбриджа я пошел к югу и всю дорогу думал. Я наблюдал. Люди потеряли голову. Они скулили и волновались. Я не люблю скулить. Мне приходилось смотреть в глаза смерти. Я не игрушечный солдатик и знаю, что умирать плохо ли, хорошо ли, все равно придется. Но если вообще кто-нибудь спасется, так это тот, кто не потеряет голову. Я видел, что все направлялись к югу. Я сказал себе, еды там не хватит на всех. И повернул в обратную сторону. Я питался около марсиан, как воробей около человека. А они там, он указал рукой на горизонт. дохнут от голода, топчут и рвут друг друга. Он возглянул на меня и как-то замялся. Конечно, сказал он многим, у кого были деньги, удалось бежать во Францию. Он опять посмотрел на меня с несколько виноватым видом и продолжал: "Раз ты тут в Довиль, в лавках есть консервы, вино, спирт, минеральные воды, окопции и водопроводные трубы". Усте, так вот я вам скажу, о чём я иногда думал. Они разумные существа, сказал я себе, и, кажется, хотят употребить нас в пищу. Сначала они уничтожат наши корабли, машины, пушки, города, весь порядок и организацию, всё это будет разрушено. Если бы мы были такие же маленькие, как муравьи, мы могли бы ускользнуть в какую-нибудь щель. Но мы не муравьи. Мы слишком велики для этого. Вот мой первый вывод. Ну что? Я согласился. Вот о чем я подумал прежде всего. Ладно, теперь дальше. Нас можно ловить как угодно. Марсианину стоит только пройти несколько миль, чтобы наткнуться на целую кучу людей. Я видел, как один марсианин в окрестностях Вонсдворта... разрушал дома и жился в обломках но так поступать они будут недолго как только они покончат с нашими пушками и кораблями разрушат железные дороги и сделают всё что собираются сделать начнут ловить нас систематически отбирать лучших запирать их в клетки вот что они начнут скоро делать да они ещё не приняли за нас как следует разве вы не видите «Принялись?» — воскликнул я. «Нет, не принялись. Все, что случилось до сих пор, произошло только по нашей вине. Мы не поняли, что нужно сидеть спокойно, докучали им нашими орудиями и разной ерундой. Мы потеряли голову и толпами бросались от них туда, где опасность была ничуть не меньше. Им пока что не до нас. Они заняты своим делом, мастерят все то, что они не хотят. что не могли захватить с собой, при готовляясь к встрече тех, которые ещё должны прибыть. Возможно, что и цилиндры на время перестали падать, потому что марсиане боятся попасть в свои жижи. И вместо того, чтобы так тада кидаться в враждебные стороны или устраивать динамитные подкопы в надежде взорвать их, нам следовало бы приспособиться к новым условиям. Вот что я думаю, Это не совсем то, к чему до сих пор стремилось человечество, но зато это отвечает требованиям жизни. Согласно с этим принципом я и действовал. Города, государство, цивилизация, прогресс всё это в прошлом. Игра проиграна. Мы разбиты. Если так, то к чему же тогда жить? Артиллерист Минут посмотрел на меня. Да концертов не будет, пожалуй, в течение ближайшего миллиона лет, или вроде того. Не будет Королевской академии искусств. Не будет ресторанов с закусками. Если вы гонитесь за этими удовольствиями, я думаю, что ваша карта бита. Если вы светский человек, не можете есть горошек ножом или смаркаться без платка, то лучше забудьте это. Это уже никому не нужно. Вы хотите сказать... Я хочу сказать, что люди, подобные мне, будут жить ради продолжения человеческого рода. Я лично твердо решил жить. И если я не ошибаюсь, вы тоже в скором времени покажете, на что вы способны. Нас не истребят. Нет, я не хочу, чтобы меня поймали, приручили, откармливали и растили, как какого-нибудь быка. Вспомните только этих коричневых спрутов. Вы хотите сказать именно? Я буду жить под их пятой. Я всё рассчитал, обо всём подумал. Мы люди разбиты, мы слишком мало знаем. Мы ещё многому должны научиться, прежде чем надеяться на удачу. И мы должны жить и сохранить свою свободу, пока будем учиться. Понятно? Вот что нам нужно делать. Я смотрел на него с изумлением, глубоко пораженный решимостью этого человека. «Боже мой!» — воскликнул я. «Да вы настоящий человек!» Я схватил его руку. «Правда», — сказал он, и его глаза вспыхнули. «Здорово я все обдумал». «Продолжайте, продолжайте», — сказал я. Те, которые хотят избежать плена, должны быть готовы ко всему. Я готов ко всему. Не всякий человек способен преобразиться в дикого зверя, потому-то я и присматривался к вам. Я сомневался в вас. Вы худой, щуплый. Я ведь еще не знал, что вы тот человек из Вокинга. Не знал, что вы были заживо погребены. Все люди, жившие в этих домах, все эти жалкие канцелярские крысы, ни на что не годны. У них нет мужества, нет гордости. Они не умеют сильно желать. А без этого человек гроша ломаного не стоит. Они вечно торопятся на работу. Я видел их тысячи с завтраком в кармане. Они бегут, как сумасшедшие, думая только о том, как бы попасть на поезд, в страхе, что их уволят, если они опоздают. Работают они, не вникая в дело. Потом торопятся домой, боясь опоздать к обеду. Вечером сидят дома, опасаясь ходить по глухим улицам. Сидят с женами, на которых женились не по любви, а потому что у тех были деньжонки, и они надеялись обеспечить свое жалкое существование. Жизнь их застрахована от несчастных случаев, а по воскресеньям они боятся погубить свою душу. Как будто ад создан для кроликов. Для таких людей марсиане будут сущими благодетелями. Чистые просторные клетки, обильный корм, порядок и уход, никаких забот. Пробегов на пустой желудок с недельку по полям и лугам, они сами придут и не огорчатся, когда их поймают. А немного спустя даже будут рады. Они будут удивляться, как это они раньше жили без марсиан. Представляю себе всех этих праздных гулякцев инёров в Свитош «Могу себе представить», — добавил он с какой-то мрачной усмешкой, — «среди них появятся разные направления, секты. Многое из того, что я видел раньше, я понял ясно только за эти последние дни. Найдется множество откормленных глупцов, которые просто примирятся со всем. Другие же будут мучиться тем, что это несправедливо и что они должны что-нибудь предпринять». Когда большинство людей испытывает потребность в каком-то деле, слабые и те, которые сами себя расслабляют бесконечными рассуждениями, выдумывают религию, бездейственную и проповедующую смирение перед насилием, перед волей Божьей. Вам, наверное, приходилось это наблюдать. Это скрытая трусость, бегство от дела. В этих клетках они будут набожно распевать псалмы и молитвы. А другие не такие поштаки займутся, как это называется, эротикой. Он замолчал. Ведь может марсиане воспитают из некоторых людей своих любимчиков, обучат их разным фокусам, кто знает. Быть может, им вдруг станет жалко какого-нибудь мальчика, который вырос у них на глазах и которого надо зарезать. Некоторых из них, быть может, научат охотиться за нами. Нет, нет. "Воскликнул я: это невозможно. Ни один человек зачем обманывать себя?" перебил артиллерист. "Найдутся люди, которые с радостью будут это делать. Глупо думать, что не найдётся таких". Я не мог не согласиться с ним. "Попробуй,ль бы они за мной по охотиться", продолжал он, "попробуй-ль бы только", повторил он и погрузился в мрачные раздумья. Я сидел, обдумывая его слова. Я не находил ни одного возражения против доводов этого человека. До вторжения марсиан никто не вздумал бы оспаривать моего интеллектуального превосходства над ним. Я известный писатель по философским вопросам, он простой солдат. Теперь же он ясно определил положение вещей, которое я ещё даже не осознал. «Что же вы намерены делать?» Просил я, наконец. «Какие у вас планы?» Он помолчал. «Вот что я решил», — сказал он. «Что нам остается делать? Нужно придумать такой образ жизни, чтобы люди могли жить, размножаться и в относительной безопасности растить детей». Сейчас я скажу яснее, что, по-моему, нужно делать. Те, которых приручат, станут похожи на домашних животных. Через несколько поколений это будут большие, красивые, откормленные, глупые твари. Что касается нас, решивших остаться вольными, то мы рискуем одичать, превратиться в своего рода больших диких крыс. Вы понимаете, я имею в виду жизнь роди землёй. Я много думал относительно канализационной сети. Понятно, тем, кто не знаком с ней, она кажется ужасной. Под одним только Лондоном канализационные трубы тянутся на сотни миль. Несколько дождливых дней, и в пустом городе трубы станут удобными и чистыми. Главные трубы достаточно просторны, Воздуху в них тоже достаточно. Потом есть еще погреба, склады, подвалы, откуда можно провести к трубам потайные ходы. А железнодорожные, туннели и метрополитен, а? Вы понимаете? Мы составим целую шайку из крепких, смышленных людей. Мы не будем подбирать всякую дрянь. Слабых будем выбрасывать. Как хотели выбросить меня. Так я же вступил в переговоры. Не будем спорить об этом, продолжайте. Те, что останутся, должны подчиниться дисциплине. Нам понадобятся также здоровые и честные женщины, матери и воспитательницы. Только не сентиментальные дамы, не те, что строят глазки. Мы не можем принимать слабых и глупых. Жизнь снова становится первобытной, и те, кто бесполезен, кто является только обузой или приносит вред, должны умереть. они должны умереть они должны сами желать смерти в конце концов это нечестно жить и позорить своё племя всё равно они не могут быть счастливы к тому же смерть не так уж страшна это трусость делает её страшной мы будем собираться здесь нашим округом будет лондон мы даже сможем выставлять сторожевые посты и выходить на открытый воздух когда марсиане будут далеко даже поиграть иногда в крикет. Вот как мы сохраним свой род. Как? Возможно это или нет? Но спасти свой род этого еще мало. Для этого достаточно быть крысами. Нет-нет, мы должны спасти накопленные знания и еще приумножить их. Для этого нужны люди вроде вас. Есть книги, есть образцы, есть книги. Мы должны устроить глубоко под землей безопасное хранилище и собрать туда все книги, какие только достанем. Не какие-нибудь романы, стишки и тому подобную дребедень, а дельные научные книги. Тут-то вот и понадобятся люди вроде вас. Нам нужно будет пробраться в британский музей и захватить все такие книги. Мы не должны забывать нашей науки. Мы должны учиться как можно больше. Мы должны наблюдать за марсианами. Некоторые из нас должны стать шпионами. Когда все будет налажено, я сам, может быть, пойду в шпионы, то есть дам себя словить. И самое главное, мы должны оставить марсиан в покое. Мы не должны ничего красть у них. Если мы окажемся у них на пути, мы должны уступить. Мы должны показать им, что не замышляем ничего дурного. Да, это так. Они разумные существа и не будут истреблять нас, если у них будет все, что им надо, и если они будут уверены, что мы просто безвредные черви. Артиллерист замолчал и положил свою загорелую руку мне на плечо. В конце концов, нам, может быть, и не так уж много придется учиться, прежде чем, вы только представьте себе, четыре или пять их боевых треножников вдруг приходят в движение. Тепловой луч направо и налево — И на них не марсиане, а люди. Люди, научившиеся ими управлять. Может быть, я ещё увижу таких людей. Представьте, что в вашей власти одна из этих замечательных машин, да ещё тепловой луч, который вы можете бросать куда угодно. Представьте, что вы всем этим управляете. Не беда, если после такого опыта взлетишь на воздух и будешь разорван на клочки. Вы воображаете, как марсиани выпучат от удивления свои глазищи? Разве вы не можете представить это? Разве не видите, как они бегут, спешат, задыхаясь, спустя ухая к другим машинам? Вот везде что-нибудь оказывается не в порядке. И вдруг свист, грохот, гром, треск. Только они начинают их налаживать, как мы пустим тепловой луч, и смотрите, человек снова овладевает землёй. Пылкое воображение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 И стоя на лесенке, смотрели в слуховое окно. Марсиан нигде не было. Мы вылезли на крышу и скользнули по черепице вниз, под прикрытие парапета. Большая часть путнихилла была скрыта деревьями, но мы увидели внизу реку, заросшую красной травой, и равнину Ламбета, красную с рытовой водой. Красные вьюны карабкались по деревьям вокруг старинного дворца. Ветви сухие и мёртвые с блёклыми листьями торчали среди пучков красной травы. Удивительно, что эта трава могла распространяться только в проточной воде. Около нас её совсем не было. Здесь, среди лавров и древовидных гортензий, росли золотой дождь, розовый боярышник, калина.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 И когда он предложил закусить, я охотно согласился. Он вдруг стал чрезвычайно щедр. После того, как мы поели, он куда-то ушёл и вернулся с превосходными сигарами. Мы закурили. Его оптимизм ещё увеличился. Он, по-видимому, считал, что моё появление следует отпраздновать. «Вогребе есть шампанское», — сказал он. «Если мы хотим работать, то лучше ограничиться бургундским», — ответил я. «Ну нет, нет», — сказал он. «Сегодня я угощаю шампанское. Боже мой! Да мы еще успеем наработаться. Перед нами нелегкая задача. Нужно отдохнуть и набраться сил, пока есть время. Посмотрите, какие у меня мозоли на руках». После еды...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 На его оптимизм насил теперь более экспансивный характер. Помню, он пил за моё здоровье, произнеся при этом не вполне связанную речь, в которой много раз повторял одно и то же. Я закурил сигару и пошёл наверх посмотреть на зелёные огни, о которых он мне рассказывал, как горевшие вдоль холмов Хайбита. Я бездумно всматривался в долину Лондона. Северные холмы были погружены во мрак. Около Кенсинктона светилось зарево, иногда оранжево-красный язык пламени вырывался кверху и пропадал в тёмной синеве ночи. Воздух был окутан тмосью. Вдруг я заметил вблизи какой-то странный свет, бледный, фиолетово-красный, фосфоресцирующий отблеск, дрожавший на ночном ветру.